Глава 13 Зал суда подавлял монументальные колонны, высокие потолки с мрачными брельефами и маленький пятачок посреди зала, где обычно стоял в окружении гвардейцев, обвиняемый, и массивная, нависающая над подсудимым трибуна с судьей и обвинителем в одном лице. Вот и я переминался с ноги на ногу, зажатый по бокам дюжими воинами, и время от времени задирал голову, посматривая на судью, либо разглядывая занятные картинки на стенах и потолке. Обвинитель грозно вещал, оглашая список моих преступлений. Однако время, деньги, и в игре в том числе. Бесконечно сие действия продолжаться не могло. Так, до потери обывателям первого интереса к красочным декорациям и самому процессу.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 Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишуке-бальчишу, самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпотайте от него военную тайну. Потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны. Ну, надеюсь, допыток не дойдет. Где это видано, чтобы игрока за его же деньги пытали при полном погружении в виртуал? Эх, отшельник Грым... «Ты явно что-то такое предполагал, и, судя по тоске в голосе, уже мысленно собирался на костер. Не боись, разведка, не сдам тебя. Не в моде это у нашего человека, не в Америке живем». Да и, судя по трактовке указа, сливать надо всех, в том числе та Али, Клопа, Крила и Ижи с ними. А это уже совсем другой разговор. Судья выжидающе смотрел на меня. Я лишь молча покачал головой.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 «Я тут влип слегка». «Нет, командир, в банке у меня пятак всего. Еще почти двадцать на трупе. Плюс шмот что добыли. Там уж не знаю, на какую сумму. Но продавцу скинуть – минутное дело. Не на две сотни, конечно, но все же. Часа через полтора тело на кладбище перенесется. Ну и плюс время распродаться. Поможет?» «Не, братишка, спасибо. Тут время прессует. Лады, спасибо все равно». Есть шанс, что я выпаду на какое-то время из доступа. Ты мою долю отложи, я тебя сам найду потом». «Окей, понял. Что-то серьезное?» «Да нет, игровой момент. Не писи о в край. Не бери в голову короче. Ну, давай, отбой». «Бывай, удачи». «Все, значит, будем мотать срок по полной». Я снова покачал головой в ответ на вопрошающий взгляд судьи. Тот лишь пожал плечами, мол, хозяин-барин.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 Это негатор магии начального уровня. Вы сможете его снять только когда будете готовы покинуть эти стены. Пожалуйста, не делайте глупостей, и вам не придётся с болью вспоминать то время, что вы гостили в бастионе. А теперь выложите на этот стол всё оружие, свитки, боевые артефакты и амулеты, а также любые алхимические зелья. Всё будет возвращено по окончании срока заключения. «Не пытайтесь нас обмануть. После прохождения контрольной рамки все незаконные предметы будут конфискованы в пользу города». «Вот уроды!» – тихонько бурчал я, роясь в сумке и елозе шеи в сразу ставшем тесном украшении. Понятно, что обычный игрок сделает логаут на время заключения или найдет эти грёбаные 20 баксов на штраф. Но мне-то деваться некуда. Приняв колюще, режущее по списку, меня подтолкнули к светящейся арке»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 Затем увидел мчащееся на меня чудовище. «Адская гончая — сто пятидесятый уровень», — услужливо подсказал интерфейс. Я отшатнулся и уперся спиной в дверь. Еще б немножко, я бы выдавил ее наружу. В это мгновение звякнула натянувшаяся струной цепь, и чудовище встало на дыбы в паре метров от меня». Из её пасти летела слюна, красные глаза бешено сверкали, а мускулистые лапы молотили в воздух. Тихо скрипнула за спиной тяжёлая створка. Да, охранник весело оглядел меня, затем расстроенно протянул. «Надо же, сухой! Не мог в штаны нагадить! Я из-за тебя золотой проиграл!» ну «Мудак!» — только и смог прокомментировать я. Охранник не обиделся, а лишь жизнерадостно заржал. Затем махнул кому-то в дальнем конце коридора. «Отаскивай свою тварь!» Заскрепил ворот, цепь снова натянулась и потащила гончую в тёмное нутро прохода. Тварь шипела и врывалась, искры и каменная кроша вылетели из-под ног. «Под такие когти попадёшь и вперёд, на точку воскрешения!» «Хм, да это же супер!» Я сделал был шаг вперёд, но на плечо мне легла тяжёлая рука в кольчужной перчатке.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 — уточнил я увозящегося с решеткой охранника. «Два раза в день каша и вода. Не разжиреешь. Но если хорошо попросишь, то сможем тебе организовать что-то приличное из ближайшей таверны. Главное, заказывай побольше, ибо три порции осядет в караулке. Сразу тебя предупреждаю». «Понял. Буду иметь в виду. Ну, давай, служивый, запирай апартамент. Я спать хочу».